согласившегося за приличную сумму, покрыть ее грех. Племянник был проклят и выгнан из дома. После этой скандальной истории доктору неудобно было оставаться в городе, и он уехал в Карпаты. Только через двадцать с лишним лет, когда его дядя, девяностолетний старик, умер, простив племянника и завещав ему все свое состояние, вспомнили о пропавшем Франце Миллере. «Прошел год»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 раскрытые глаза, сгорбленная фигура. На самом деле Франц Миллер казался старше своих лет. «Разве?» — удивился он. «Мне 62 года, но мой дядя, например, дожил до 90 и умер совершенно неожиданно. Очевидно, долголетие у нас в роду. А ваш сын?» «Мой...» «Вы ошибаетесь, господин Горн. Я не женат». «Я хочу сказать...»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 «Тогда, наверное, у вас еще были голубые глаза?» Ошарашенный мяч с удивлением посмотрел на комиссара. «Этот горн чересчур эксцентричен». Косматы и брови доктора слегка приподнялись. «Разрешите вам заметить, господин комиссар, что цвет радужной оболочки действительно меняется со временем? Особенно это заметно у грудных младенцев и стариков. Но все же...»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 Теперь каждого убийцы считают ненормальным. Я думаю, вы не можете, однако, найти другого объяснения этим зверствам. О, мы их найдем. Вернее, он сам объяснит их. Меня удивляет, что этого до сих пор не произошло. Сумасшедшие отличаются необычной хитростью и силой во время приступов безумия. Но в остальное время... Конечно, мне, простому обывателю, трудно судить об этом, но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 Ваше состояние находится, надеюсь, в надежном банке? Берлинский биржевой, кажется? Не все. Я перевел некоторую часть в заграничные сейфы. По всей вероятности, я скоро отправлюсь в продолжительное путешествие с научной целью. За эти годы я отвык от родной Германии. Но ведь рано или поздно немезида жестоко покарает ослушников. Вы имеете в виду ностальгию? Вежливо спросил Миллер. Я выше всяких зависимостей от чего-либо. Мечу надоел этот разговор. Он тихонько вышел из комнаты и, встретив передний слугу, принялся болтать с ним о разных пустяках. Якоб оказался довольно мрачным и заспанным парнем, и все шутки Меча отскакивали от него, как горох от стенки. «Скажите, пожалуйста, в каком часу вы подаете доктору в постель кофе?»